Глава третья. Даша и Паша Усольцевы жили практически в центре, в двухкомнатной квартире панельного девятиэтажного дома. Там меня ожидало небольшое разочарование. Дома была одна Даша, выше среднего роста, довольно крепкая, яркая девица с выкрашенными в огненно-рыжий цвет волосами до плеч. Огорошила она мне буквально с порога, сказав, что муж ее пропал, и она не знает, где он и что с ним. «А подробнее можно?» – попросила я, стоя в прихожей. Даша, которой я честно призналась, что частный детектив Татьяна Иванова, не став скрывать и того, что занимаюсь расследованием обстоятельств пожара на даче вавиловых вдруг замялась. «А что вы к нам-то пришли?» – нахмурившись, спросила она. «Мы уже все давно рассказали. Нас и не вызывают больше. Скоро суд». Да вы в милицию обратитесь. Там есть наши показания. Я веду свое расследование, усмехнулась я. И у меня, извините, свои методы. Даша задумалась. А я могу ведь и отказаться с вами говорить? Нерешительно произнесла она. Можете, весело согласилась я. Тем более, что я в первую очередь хотела побеседовать с вашим мужем. А вы сказали, что он пропал. Но вам, наверное, все-таки нужно, чтобы он нашелся, так? Ну так вот, можно, конечно, сидеть и ждать, что он появится так же неожиданно, как и исчез. Но лучше было бы его все-таки попробовать поискать. И я могу за это взяться. Но! Я подняла палец. Для этого мне надо, чтобы вы рассказали об обстоятельствах, предшествовавших его исчезновению. А что касается отказа говорить со мной, «Вы, сказали, вас не вызывали больше в милицию?» «Вызовут в любой момент. В холодный, казенный кабинет. И продержат бог знает сколько. Без чаю, без кофе. А так, мирно беседуем у вас дома, в уютной обстановке. После чего я постараюсь отыскать вашего мужа. Ну что, будем разговаривать?» «Проходите», – бросила Даша, отходя от двери. От жены Паши Усольцева я узнала, что ее муж несколько дней назад отправился в Пензу, в какую-то фирму, торгующую автозапчастями. Сам Павел работал в Тарасовской автомастерской, и подобные командировки были для него нередкостью. Но на этот раз он что-то сильно задерживался. Должен был вернуться еще три дня назад, а его все нет. Дарья звонила ему на сотовый много раз, но он отключен. Телефона той пензенской фирмы она не знает знает лишь название – «Картекс». И она очень волнуется, тем более, что ей уже звонили с места работы Павла и спрашивали, не вернулся ли он. Им он тоже, оказывается, не звонил. По делу о пожаре на даче Вавиловых Даша не сообщила мне ничего нового, только во многом повторила показания своей подруги Ольги. Попарились в бане, пошли на пруд, потом в прятки в лесу поиграли, а когда вернулись, там уже пожар. Кирилла с канистрой в руках она не видела. Никому из компании никаких претензий не имеет, ни с кем никогда не ругалась, никакой выгоды от смерти Инессы или Кириченко не получает. Разговор с ней не представлялся мне интересным. Сейчас мне важнее было найти ее мужа и поговорить с ним. Поэтому я не стала долго рассиживаться в квартире у Сольцевых, распрощалась с Дарьей и пошла вниз к своей машине. Там я бросила взгляд на Кости, который перед визитом к Даше твердили мне нечто про упорство. Что ж. В данном случае я могла трактовать это лишь как совет разыскивать Пашу. Конечно, в его исчезновении могло ничего и не крыться, но я привыкла доверять косточкам. А они указывают путь, лежащий в Пензу, где и пропал Паша. Благо, Пенза — это не Владивосток, куда бы мне пришлось на машине добираться несколько суток. Перед дорогой я заехала домой. Взяла на всякий случай с собой куртку и кое-что из мелочей. Приняла душ и плотно пообедала. Вернуться мне предстояло только завтра. Ехать до Пензы нужно было часов пять, что позволило мне спокойно поразмышлять как насчет Паши, так и насчет предполагаемых мотивов, толкнувших его на поджог бани. И, надо признаться, никаких внятных мотивов не прорисовывалось. Что я знала? Да ничего особенного. Паша, по отзывам тех, с кем я успела познакомиться, обычный средний человечек, живущий стандартно, так же, как и большинство других молодых людей, имеющие обычную, средней симпатичности жену, ничем не выдающуюся, обычную, средней доходности работу, обычную, среднюю двухкомнатную квартиру. По фотографии Паша являл собой, опять же, обычного парня между двадцатью и тридцатью, не урода и не красавца. А мотивы, по которым я должна была искать Пашу, и возможные мотивы его причастности к поджогу Бани, Да, в общем, Паша, судя, опять же, по отзывам в этой компании, просто сбоку припека. Это муж Даши, который является подругой Ольги. И все. И все. Другой связи нет. Или второй вариант. Я пока не знаю этой связи. А может, Костя имели в виду, что Паша знает что-то важное? Впрочем, самое важное он как раз знал и уже сказал. Он видел Кирилла с канистрой бензина и волей неволей стал главной фигурой в построении обвинения в адрес Кирилла. И вообще, могло так статься, что я со своим расследованием выполняю бесполезную работу, а именно, пытаюсь, как ведливый адвокат, доказать, что Кирилл не причастен к преступлению, в то время как он наоборот причастен. Короче, мысли мои путались всю дорогу от Тарасова до Пензы. А путь мой лежал в фирму Картекс которая специализировалась на продаже каких-то дефицитных автозапчастей. Фирма, в которой работал Усольцев, регулярно закупала у них товар и сбывала уже в Тарасове. Как говорила Даша, ее муж ездил в Пензу постоянно, примерно раз в месяц, и у него там были налаженные отношения, возможно, даже дружеские. Тем лучше. Если он пропал здесь, у меня будет больше возможностей его найти. Фирму я нашла довольно быстро. Она располагалась на окраине города, у шоссе, ведущего в Москву, в кирпичном здании времен загнивающего социализма, без намека на архитектурные выверты. Я припарковала машину и зашла внутрь здания. Глазами отыскав дверь с табличкой «Торговый отдел», я решительно открыла ее. Внутри стояло несколько столов с компьютерами. Компьютеров, впрочем, было всего два, а столов гораздо больше. На остальных столах были разложены какие-то детали, запчасти, короче говоря, просто железки, в которых я не разбиралась и разбираться не хотела. И обслуживающий персонал здесь был исключительно мужской. Самый молодой парень первым обратил на меня внимание. — К нам девушка пришла покупать запчасти. Это добрый знак! — заявил он, подняв указательный палец и лукаво посмотрев на человека за соседним столом. Мужчину лет за тридцать в хорошем пиджаке который выглядел наиболее представительно из всех. «Здравствуйте», — сказал он. Остальные мужики, реликты социалистического времени, на меня особого внимания не обратили. Они продолжали копаться в своих железках, переговариваясь между собой. «Я по поводу Павла Усольцева», — сказала тем временем я. «Усольцева?» — нахмурился представительный мужчина. «Костя, это тот Усольцев что, из Тарасова, что ли?» Повернулся он к лукавому пареньку. «Вроде бы, да», – пожал тот плечами. «Вроде Усольцев его фамилия». И тут же перевел взгляд на меня. «А я-то думал, что в кои-то веки девушки стали менеджерами по закупке запасных частей», – проговорил он разочарованно. «А вы по поводу Усольцева». «А что вы хотели-то по поводу Усольцева?» – спросил представительный мужчина. «Меня, кстати, Михаил зовут», — сказал он. «Очень приятно». Я подошла к его столу и присела на стул, который, видимо, был предназначен для посетителей. Я из Тарасова. Приехала его разыскивать. «Вы жена, что ли?» — улыбнулся Михаил. «Если вы его жена, то ему крепко повезло», — ответил мне комплимент веселой Костя. Я не стала отрицать того, что я жена поскольку эти люди неизвестно что могли бы подумать, и просто выжидательно улыбнулась. «Так вы его разыскиваете», проговорил Михаил задумчиво. «Да, он поехал к вам сюда и не вернулся. Уже три дня его нет», — сказала я. «Дело в том, что у нас его нет», — покачал головой Михаил. «Его у вас не было?» — ахнула я. «Нет, он был!» – встрял снова Кости, «Но потом не пришел. Нажрался, наверное, где-нибудь. Это с ним иногда бывает». Михаил поморщился. Видимо, слова Кости показались ему несколько бестактными. «А когда он был?» – спросила я. Михаил пожал плечами. «Два или три дня назад. Оставил заказ. Мы подобрали ему, что нужно на складе» и он сказал что завтра заберет завтра так завтра а на завтра он не пришел запчасти до сих пор лежат а они дефицитные у нас на них спрос так что если он не заберет их то мы отдадим другим товар не должен залеживаться я повернулась к Кости а вы не знаете где он мог как вы выразились нажраться нажраться девушка «Можно где угодно и с кем угодно», – со смехом ответил Костя. «Казаков!» – укоризненно повысил голос Михаил. «А что Казаков?» – не остался в долгу Костя. «Кстати, я точно знаю, что это не жена Усольцева. Он мне фотографию показывал, и эта девушка на нее не похожа». «Браво!» – не выдержала я. «Вы очень наблюдательны». «Вы правы, я не жена Усольцева» а всего лишь подруга его жены. «Вот!» – торжествующе поднял вверх палец Костя. «И поэтому, если вы согласитесь вечером со мной выпить, это не будет неуважением к нашему деловому партнеру». «И все же, где можно найти блудного Павла?» – повторила я свой вопрос. «Ну, насчет блуда это вы и палку перегнули!» – покачал головой веселый балагур Костя. «Это вряд ли. Впрочем, точно я не знаю. А вот Витян, который сейчас, — Костя посмотрел на часы, — должен сюда подойти, наверняка знает. Словно в ответ на его слова дверь в комнату открылась, и на пороге появился грузный мужчина в черной куртке и такого же цвета круглой шапочки. Лицо у него было широким и мясистым. — Вот и он! — снова поднял палец Костя. — На ловца и зверь бежит. — Чё? — хмуро откликнулся Витян. А то, что по твою душу девушка. Девушка? Довольно равнодушно переспросил Витян и посмотрел на меня. Здравствуйте, сказала я, переведя взгляд на Витяна. Дело в том, что я разыскиваю Павла у Сольцева. м, -м, -м. Так же равнодушно протянул Витян. Ну, а я тут при чем? Его вообще-то дома ждут. Проблемы там обнаружились. Поэтому я и приехала. Детян положил папку с какими-то бумажками на стол Михаила, выдержал паузу и проговорил. «Где он сейчас? Я не знаю. Но прошлой ночью он был у меня». Краем глаза я заметила, как удивленно выгнулись брови Кости Казакова. А я, в свою очередь, облегченно вздохнула. Таинственное исчезновение оказалось банальщиной. «Так он запил, что ли?» – запросто спросила я. Мура ведь он неожиданно изменился в лице, повернулся ко мне и обезоруживающе улыбнулся. Запил собака такая! Запил! Почти весело воскликнул он. Я уже решил, что если завтра он не одумается, то выгоню его. Ну, доел. А запчасти он забирать будет? Спросил Михаил. А хрен его знает. Сегодня спросим у него вместе с барышней. Татьяной. Представилась я. Эх, жаль, я не Евгений и не Онегин!» — Вздохнул Костя Казаков. К этому стоит добавить, что и я не Ларина, усмехнулась я. Казаков вздохнул и хотел было продолжить мое охмурение, но тут ведь он посмотрел на часы. Е-мое, а поздно, однако, пора домой. Вы со мной? Конечно, ответила я. На этом мое пребывание в стенах фирмы «Картекс» закончилось. Ветян пригласил меня в свою машину, но я молча указала на свою. Витян кивнул знак понимания. Три дешевенькие забегаловки в округе оказались бесперспективными. Табачный дым до потолка, морды алкашей и пьяниц, напоминающие мерзлые картофелины, крикливые женщины из обслуживающего персонала. Все как везде. Трудовой народ культурно проводил свой досуг. «Куда же он мог забраться?» Почесал голову Витян, когда я в четвертом по счету кабаке господина Сольцев обнаружен не был. Я, естественно, ничего не ответила. Откуда мне было знать здешние злачные места? «А вы давно знаете Павла?» Спросила я. Витян улыбнулся, отчего его круглое лицо распылось наподобие солнышка с детского рисунка. Ну, года два он к нам ездит. И что, постоянно вот так бухает здесь? Нет. Тут же ответил Витян. Бывает, конечно, выпьем. Собственно, с этого у нас и пошла дружба. Но чтобы так, первый раз. А что, случилось что-то у вас? Не знаю, говорил Павел вам или нет. Он на вечеринке был, где баню подожгли. Люди сгорели. А, это что ли? Неопределенно махнул рукой Витян. Ну, говорил. Ну, там кто-то левый сгорел. В каком смысле левый? Ну, не мать, ни отец, ни жена, объяснил Витян. Пашка-то тут при чем? Да, в общем, ни при чем, согласилась я. Витян посмотрел на часы и встрепенулся. Оказалось, что ему пора заехать в детский сад за сыном. Вернее, пора было уже 15 минут назад. Естественно, мы изменили курс и заехали в детсад. Спустя полчаса я уже входила к Витяну домой. «Может, он уже сюда явился?» – высказал тот предположение. Однако дома у Витяна нас встретили только две женщины – жена и теща Витяна. В дальней комнате плакал еще один ребенок, видимо, совсем маленький. Жена Витяна оказалась невысокого роста женщиной с каким-то крысиным личиком. Увидев меня рядом со своим мужем, она сразу же насторожилась. И вообще она показалась мне чересчур нервозной особой. Мне она процедила «Здрасте!» И тут же увела Витяна в комнату. Оттуда потом стали раздаваться приглушенные голоса. Причем жена наступала, а Витян отбивался. Впрочем, диспозиция была понятна. Если этот Паша Усольцев ночевал в этой семье несколько ночей подряд, а теперь еще явилась и незнакомая особа, то не было выставить за это мужу счет. Прямо передо мной на кухне у стола стояла пожилая женщина и раздраженно гремела посудой. Движения ее тоже показались мне нервозными. Это была теща, и ее раздражение также было предсказуемо. Ставив мужу хороших дюндюлей, крысиная мордочка снова появилась в прихожей. Не посмотрев на меня, она удалилась в кухню. Появившийся вслед за женой Витян смущенно пригласил меня пройти в комнату. «А Пашка -то — А Пашка-то где? — спросила я. — Да хрен его знает! — махнул рукой Витян. — Подождем его здесь. — Ну, подождем так подождем. Я особой стеснительностью не страдаю, поэтому приглашение приняла хотя и подозревала, что от моего присутствия женская часть семьи явно не в восторге. «Сейчас перекусим и пойдем его искать», – резюмировал Витян. «Да я вообще-то не голодна». Витян остановил меня решительным жестом, характерным для хлебосольных хозяев. Мол, хочешь – не хочешь, а запихнем. Немного погодя, в комнате появилась Наташа. Именно так звали крысиную мордочку. Она поставила две тарелки макарон с сосисками и бутылку кетчупа. «А вы разве не будете?» – невинно осведомилась я. «Я потом», – буркнула Наташа и вышла вон из комнаты. Бетян принялся за еду. Я последовала его примеру. Затем Наташа принесла чай и поставила сахарницу. Когда с перекусом было покончено, я направилась в туалет и услышала из кухни сакраментальные фразы. Которую не оставляли сомнения, в какую семью я попала. Вот мозгов совсем нет! разорялась Наташа, обращаясь к своей матери. Ни скулечки мозгов нет. Сначала алкаша притащил, теперь вот девицу эту. Кто такая? Зачем? Черт ее знает. А кто эта девица-то все же, а, Наташа? спросила мать шепотом. Черт ее знает! Может, подцепил где-то. Говорит: Пашку приехала искать Старасова. К этому времени я уже сделала все свои дела в туалете и вышла. Витян стоял в прихожей, готовый к выходу. Я быстро оделась и была счастлива, что покидаю семейную гавань Витяна, которую тихо и назвать никак не поворачивался язык. Паша был найден в первом же кабаке, который мы обследовали во второй этап нашей экспедиции. Он сидел за столиком в компании с какой-то девицей. Крашеная блондинка, преисполненная незамысловатой провинциальной красоты, отклячив сильно накрашенную губу, сидела и томно поводила глазами. Она была пьяна. Примерно в таком же состоянии пребывал и ее кавалер. Правильный пацан и не столь примерный семьянин, как его друг Витян, Паша Усольцев. «Паулин, здорово!» – поприветствовал его Витян а витян глухо отозвался усольцев ты как как меня нашел звезды подсказали пошутил витян девица увидев еще одного мужчину к тому же весьма крупных размеров немного приободрилась Молодой человек опять закурить пожалуйста с трудом выговорила она Детян выложил на стол пачку сигарет. Девица с третьей попытки вытащила сигарету из пачки и тут же ее уронила. Согнувшись, чтобы достать упавшую сигарету, она бы и сама упала вслед за ней, если бы не добрая Таня Иванова, которая ее поддержала. «Здрасте!» Выдержав паузу, поздоровалась она. Я сухо кивнула в ответ. «Павлин, ну ты чё в натуре никакой, а?» Начал проводить воспитательную беседу с Усольцевым Витян. «Ты железяки будешь у нас забирать?» «Бода!» Тут же кивнул Усольцев. «За тобой вон приехали!» буду Повторил Усольцев. Так. Та Вздохнула я. Кажется, клиент дошел до кондиции. Придется его просто грузить в машину и забирать потому что Наташа и ее мама вряд ли выдержат еще одну ночь с этим алкашом под одной крышей. И все же интересно, какого черта господин Усольцев пьет несколько дней подряд? Раньше, по словам Виктора, этого не наблюдалось. Установить, однако, эту причину сейчас не представляется никакой возможности. «Пойдем, пойдем!» – затормошил Усольцева Витян. «Никуда я не пойду, я к этой... как и как у как... Очнувшийся усольцев втолкнул девицу в бок. Она снова едва не упала, но Таня Иванова была на чеку и не дала свершиться сему безобразию. «Как тебя зовут, ты?» «Здесь, — ответила девица. «Хорошее имя, — сказал Витян. А главное, редкое. И тут Усольцев посмотрел на меня. Потом перевел взгляд на Витяна и спросил. «А это кто?» «Меня Татьяна зовут. Я за тобой приехала. Даша тебя ищет». Не стала я придумывать никаких сложных фраз. «Даша?» Переспросил Усольцев и, помолчав, махнул рукой. «Обошла она на...» Мы с Фетяном переглянулись. Девица, представившаяся Надей, так и не прикурила сигарету. Ее качало из стороны в сторону. Она что-то долго пыталась сообразить и, наконец, выдала. «Ко мне нельзя. мязлая мама». Мы с Витяном еще раз переглянулись. «Я его, конечно, могу еще раз оставить ночевать, но...» «Я все поняла». Он поспит в машине, по дороге. А запчасти? – спросил Витян. Фирма только утром откроется. Тоже он не солоно хлебавший уедет? Он уедет водки хлебавший, пошутила я. Ладно, если такое дело, то мы переночуем в гостинице. Деньги у меня есть. Махнула я рукой. Все нормально. Пошли грузить. После недолгих пререканий мы с Витяном вывели Пашу из кабака и загрузили его в машину. Надя, сказавшая свой адрес, была отвезена Витяном по назначению. Несколько раз она в процессе транспортировки вляпалась своей губной помадой в куртку Витяна. «Мужику, кажется, обеспечен еще один семейный скандал», – подумала я. Ночь в пензенской гостинице с храпящим и спускающим перегар на весь номер Пашей Усольцевым не была для меня спокойной. Почему-то я никак не могла уснуть. Под утро я все же задремала, но вскоре проснулась от того, что почувствовала чей-то взгляд. Открыв глаза, я увидела, что Паша Усольцев смотрит на меня с соседней кровати. Наши взгляды встретились. Что происходило в голове бедного блудного Павла, я не знала, но подозревала, что там скакала мысль в Скакала она очень долго, минут пять, пока Павел просто лежал и смотрел. Наконец он разжал губы и спросил. «Ты кто?» «Татьяна», — честно ответила я. Снова царилась пауза. Павел пытался осмыслить услышанное. «Ну, давай следующий вопрос», — поторопила я его. «Где мы?» Потом еще очень интересный вопрос. «А было ли что между нами?» Я вовсю издевалась. Павел нахмурился. «Отвечаю. Мы в гостинице города Пензы, и между нами ничего не было. Причин для этого две – твое состояние и мое не очень-то большое желание. А теперь позволь задать вопросы уже мне. Ты как себя чувствуешь?» «Хреново!» Ответ Павла легко прогнозировался. Бутылка пива стоит в холодильнике. «Класс!» Павел был все так же краток. После очередной паузы Павел вдруг застонал и обхватил голову руками. «Слышь, Тань, это… Может, ты принесешь а… Голова, блин, вообще…» Честно признаться, я не припомню, когда исполняла роль официантки, ненечки или заботливой жены. В данном случае мне предполагалось совместить все эти ипостаси. Но вставать все равно пора и я не стала выражать принципиальное возмущение. Я встала, подошла к холодильнику, достала бутылку пензы, открыла ее и протянула приподнявшемуся с кровати Павлу. — Спасибо! — Выдавила из себя Усольцев и жадно припал губами к живительному источнику. Половина содержимого бутылки исчезла в организме Усольцева. Он крякнул, отставил пензу на тумбочку, тряхнул головой и сел на кровати. «Я приехала по просьбе Даши», – сказала я. Вчерашний разговор, думается, Сольцев не помнил, поэтому я и повторила эту фразу, сказанную ему в кабаке. Не помнил он, как потом выяснилось, и девушку Надю, у которой злая мама. Не помнил, сколько денег просадил в пензенских кабаках. Оказалось, что наличных денег у него хватает, чтобы оплатить только треть того заказа, за которым он приехал в Пензу. Но это все выяснилось спустя полтора часа когда Павел пришел более или менее в себя. «Эх, мужики, мужики!» вздохнула я. «Ну что, надо ехать в фирму, забирать твой заказ, хоть и на одну треть. И вперед, до дома, до хаты». «Никуда я не поеду», воспротивился Усольцев. «Поедешь, поедешь», возразила я. «К тому же я тебе не все сказала. Я частный детектив, расследую дело о пожаре в бане. «Чего?» – вылупился на меня Павел. «А я-то тут при чем?» «Ты свидетель», – коротко пояснила я. «А я ничего не видел». «И Кирилла с канистрой не видел». «С какой канистрой?» «Может, кончишь придуряться?» Павел нахмурился пуще прежнего и решительно грохнул кулаком по тумбочке. «У меня котелок сегодня не варит. Я бухал четыре дня». Я мало чего помню вообще. Ты меня грузишь. А на суде не так грузят, парировала я. На суде, пожалуйста, они имеют право. А ты кто? Частный детектив, повторила я. У меня к тебе ряд вопросов. А я не хочу отвечать. Поедем домой, оклемаюсь, тогда давай, валяй. А сейчас мне в фирму надо. — Домой-то как поедешь? — У меня тачка здесь, — не растерялся Усольцев. — А ты чего думала? Я на автобусе сюда приперся и на автобусе железки повезу. На себе, что ли? Ну ты даешь. — Я ничего не даю, — огрызнулась я. — А поговорить нам все же придется. И еще. Ты что, в таком состоянии поведешь машину? До ближайшего мента? А ты что предлагаешь? Поехать на моей машине. А за мою что? Бабоса отстегивать каждый день за стоянку, что ли? Взвился Павел. Нет. Короче, что приехала, спасибо. Но я тебе сейчас мало чего полезного сказать могу. Дома я тебе расскажу, что помню. Но меня эти дела и тогда не больно-то колыхали. Инесса там, горек этот. Кир их грохнул, да и все. Кирилл? — уточнила я. — Ну да, — поморщился Усольцев. — У него там с ними какие-то контры были. А какие хрен их знает. Это у Дашки лучше спроси. Она с Ольгой там, Вась-Вась. А мне все это... Павел махнул рукой с безразличным видом. — У меня своей карусели хватает. — Да, насчет твоей карусели, — сразу подхватила я. — А ты чего так забухал-то? Павел снова стукнул кулаком по тумбочке, как будто это сильно могло меня напугать. «Это дело не твое», – отрезал он. «Хочу и бухаю. Хочу вообще все пробухаю. Деньги мои». «Но раньше такого не было». «Раньше не было. А сейчас есть», – упрямо сказал Усольцев и поднялся с кровати. «Время сколько? Десять уже есть?» «Десять двадцать пять» отрапортовала я. ферму пора, а потом ехать». В Павле проснулся деловой человек. «Короче, ничего толком я от него не добилась. Мы вместе вышли из гостиницы, и я повезла его до фирмы «Картекс», где все ее сотрудники уже были на своих рабочих местах». Усольцев сразу же подсел к Михаилу и начал обсуждать торгово-финансовые проблемы. Где-то час ушел на согласование позиций сторон. За это время я успела выкурить сигарету в компании Кости Казакова, который развлекал меня анекдотами. Усольцев категорически отказался от того, чтобы ехать в Тарасов со мной вместе. Он решил переждать время до вечера и отправиться в ночь, чтобы выветрилась вся алкогольная дрянь, коей он пичкал себя на протяжении четырех дней. Я же, поразмыслив, решила, что пенсионское путешествие никаких дивидендов мне в расследовании не принесло. Однако я привыкла доверять магическим косточкам. Если они направили меня сюда, значит смысл в поездке был. Просто я еще не могла оценить его. Наверняка оценю потом. Потому что просто так ничего не бывает. Особенно в моей профессии.